Глава 87. Кино и хищники. Радостная встреча закончилась крайне эпично. Ирония судьбы не иначе, но именно в этот момент у Рика произошла первая трансформация. Надо было видеть квадратные глаза близнецов, когда на них жутким рычанием набросился огромный серый волк. «Миг и парни превратились в барсов, я застыла в ступоре, фин прикрыл меня своим телом, а у Райли и Майка отвисли челюсти». А Тей вклинился в дерущийся меховой клубок, отправил волка в нокаут одним коротким хуком в голову и так грозно рявкнул на котов сидеть, что те послушно плюхнулись на пушистые попы, поджав хвосты и уши. «Да что там, я и сама едва не села на землю». «Охренеть!» — в повисшей тишине выдохнул Райли. Мы все были с ним совершенно согласны. пребывающий в отключке волк забавно сморщил морду, подрыгал лапой, после чего чихнул и начал потихоньку приходить в себя. «Фу, плохая собачка! Первое правило — никаких драк!» Отчитал его вампир, едва волчара поднял на него осоловелый взгляд. Пошатываясь, волк тоже принял сидячее положение и потрясенно замер напротив барсов. «Ты же говорил, что тебе нравятся котики!» Выйдя из-за спины Фина, я укоризненно покачала головой. Серая клыкастая меховушка виновато засопела и потупилась. Мол, увидел больших котов, а дальше всё как в тумане. Прошу понять и простить. Кино и хищники. Порванная на шнурки мужская одежда, смешанная с большими клочками шерсти, так что я даже не удивилась, когда тела оборотней подёрнулись дымкой, и передо мной оказались три голых атлета. «Мужик, ты совсем озверел?» С упрёком спросил Тим, потирая ушибленный локоть. «Это я вообще не понял, что сейчас было». Рик пребывал в полном шоке. «Простите, сам не знаю, что на меня нашло. Я что, был собакой?» «Волком!» — невозмутимо поправил его вампир. У Рика дернулся глаз. «Значит, сейчас сюда приедут каратели, и мне пора прощаться с жизнью, да?» — понял массажист. Его плечи поникли. «Завещание будешь писать, если еще хоть одну драку устроишь. И я тебя сам на коврик препарирую», — пригрозил ему Тей. «Понял, принял», — смиренно кивнул Рик. Наверное, все дело во фразе «котенок верн» осекся Тим, озадаченно взлохмачивая волосы на затылке. «Начинаю думать, что это своего рода космический бумеранг. Каждый раз, когда мы ее произносим, происходят неприятности. То вампир пытается нас убить, то волк». «И что, в Реверсайде всегда так весело?» — хмыкнул Финн. «Скучать не приходится», — философски ответил Майк. Барсики снова обратили все свое внимание на меня. Поднявшись земли грациозным слитным движением, они подошли ко мне, на ходу поймав кинутые Теем и Майком рубашки, и быстро повязав одежду за рукава вокруг талии, чтобы прикрыть причинные места. А Рику свою рубашку для этих же целей кинул фин «Прости, Полина, мы только защищались», произнес Сэм фразу, уже ставшую привычной. «Да, я видела», — улыбнулась я им. «Самуэль и Тимми, познакомьтесь, это фин Райли и Рик. Теперь они с нами. И есть еще один новенький, Кассиэль. Он родственник Дана. Энди и Даниэль повезли его в медцентр, потому что он сильно пострадал во время гладиаторских боев». «И кто его так покалечил?» — с любопытством спросил Сэм. «Я?» — с невинным видом отозвался вампир. «Бездна! На мне ошейника больше нет!» Рик потрясенно схватился за шею. «О, вот же он, к забору закатился!» Выдохнул он с облегчением, поднимая потерянную вещь, но тут же снова расстроился. «Он порвался? И что теперь делать?» В его взгляде, устремленном на меня, светились мольба и отчаяние. «Отдыхай, пожалуй, плечами. У тебя больше нет рабской привязки. После оборота она слетает. «Майк, объясни ему все и разрули ситуацию с новенькими, ладно?» Повернулась я к Мулату. «Распорядись, чтобы их покормили, и найди место для ночлега, если еще нет свободных комнат. А еще отправь к родне гонца с таким посланием. Нам нужен третий красный камень и помощь от Дэйва Мактинзи для еще одного человека». «Красный камень» — это артефакт от оборота, а Дэйв — друг родни, который должен решить проблему Сэма и Тима с потерей статуса. Теперь еще и Рик в этом списке. «Все сделаю», — кивнул мулад «Но как быть с Райли? Он числится твоим гаремником. Выделить ему кровать в твоей спальне? Ой, блин!» Уловив мои мысли, телепат тяжело вздохнул. «У меня нет шансов, да? Слишком молод». «Прости, Райли», — развелая руками. «Слушай, а давай я переведу тебя в статус личного помощника, ладно? Наверняка это еще более почетно, чем гаремник, считая это повышением». Телепат почему-то растерянно переглянулся с Майком. «Что-то не так?» — уточнила я. «Личный помощник — это управляющий. Вы же не хотите сместить Майка с его должности прямо сейчас?» — объяснил фин «Нет, конечно, нет», — быстро ответила я. «Ну, давай тогда ты будешь консультантом по личным вопросам». «Так, нормально?» «Хорошо», — улыбнулся Райли. «Спасибо, Полина. «Пойдем домой, тебе надо отдохнуть», приобняв, ты и повел меня в спальню. Барсики отправились за мной, как приклеенные, а Майк сопроводил новеньких на кухню. К моему большому удивлению, лишнего народа в спальне не обнаружилось. «Мы весь день с парнями делали ремонт на чердаке, и теперь у нас 20 новых комнат», приступил к объяснениям Сэм. Правда, осталось подвести водопровод, канализацию и установить сантехнику, но завтра, послезавтра все будет готово. «Максимэль уже расположился там, где вчера ночью выбили стёкла. Я отдал своё жилище двум гаремникам из звёздного десанта. Норту и Захари, Они сами захотели жить в одной комнате. Сказали, что так им будет веселее. А Тим передал свою комнату Леониду. Этот столяр показал нам, где находятся ещё три больших тайных кладовых. Мы там прорубили окна, сделали перегородки для санузла и начали ставить сантехнику, так что скоро в Риверсайде будет на три жилых помещения больше». «Отлично!» — кивнула я. «Дом, милый дом. Давай, присаживайся за стол. Отодвинул для меня стул Тей. Надо поужинать и перебираться в постель. У тебя завтра очень сложный день. Ты должна выспаться». «Блин, я про дресс-код забыла». Хлопнула я себя по лбу. Доминик говорил, что на бал роз надо приходить в красном. «Кажется, в шкафу было какое-то алое атласное платье. Его и надену. И мне наплевать, если оно вышло из моды. «Все хорошо, не волнуйся. От валентия днем прибыл посыльный, который доставил аж три красных наряда. На выбор. Мы заглянули в коробки. Ткань выглядит шикарной, переливается на свету», объяснил Сэм. «Отлично», — с облегчением выдохнула я. «Спасибо», — с благодарностью улыбнулась я Тею, который накладывал в мою тарелку самые вкусные, по его мнению, кусочки рыбы. «Расскажи, как все прошло в поместье Этери», — попросил Сэм. «Надеюсь, обошлось без неприятностей». «Ты не представляешь, какая это пытка сидеть тут и не иметь возможности тебя сопровождать», — тяжело вздохнул Тим. Я коротко поведала парням историю своих приключений в логове лисички. А чтобы заполучить Кассиэля, мне пришлось принести Виоле магическую клятву, что... Внезапно осеклась я, понимая, что дальше не могу выговорить ни слова. Ох ты, вот оно как работает», — потрясенно отметила я. «Все, не продолжай», — махнул рукой Сэм. «Потом расспросим Тея и Майка об этом». «Ладно», — кивнула я. Ужин подошёл к концу, и я поднялась из-за стола. Парни следом. «Ну что, в кровать?» — приобнял меня Тей, пока Сэм и Тим оперативно убирали грязную посуду на подносы и выносили из комнаты. «Какие хозяйственные у меня котики!» «Да, но сначала я бы хотела почитать дневника Леоноры Артеи. Хоть немного!» Посмотрела я на стену, за которой скрывалась потайная комната. «Уж больно интересно, что там написано. Давай только недолго, ладно?» обеспокоенно сказал Тэй. «Иначе не выспишься». «Конечно», — согласилась я.